Слухи о моей смерти были сильно преувеличены. Марк Твен. Кертен. Этот мир был странным, словно его собирали из кусочков других миров, надерганных из разных уголков Вселенной. Остальные не чувствуют этого, а мне, как дворцу жизни, удивительно видеть растения разных ареалов, мирно соседствующие друг с другом. Низкий тундровый стланник, выведенный, кстати, когда-то очень давно моей, много раз прабабкой, чудесно устроился поблизости от синих туй приморских районов. Чуть измененные тропические лианы висят на ветвях вековых дубов. А защитный периметр вокруг замка из дрожащей вампирника. Да он запрещен к разведению уже несколько тысячелетий. Но интересный какой, любопытно, его модифицировали или это разработка времен империи. Надо будет постараться и незаметно отщепнуть парочку образцов. Его тут много, не обеднеет. Фу, не о том думаю. Сейчас важнее понять, зачем кому-то такой странный коктейль. Изучить местных животных пока не получалось, но подозреваю, что и тому вижу еще, то еще разнообразие. Впрочем... В общем, странное место, негармонично, недоучки, что ли, его строили. Вздохнув, перевел взгляд на замок. Этот стиль — древняя постройка, в отличном состоянии, конечно, но как бы и правда не имперская. Но это, знаете ли, слегка напрягает, не знаешь, что и думать. То ли владелец питает слабость к старым добрым временам и восстановил замок по сохранившимся чертежам, то ли то ли этот мир принадлежит наследнику какого-то ушедшего в тень старинного рода. А, у, а вот это уже грозит потенциальными серьезными проблемами. Просто потому, что у таких родов может оказаться куда более, не, больше неприятных сюрпризов в загашнике, чем у нас. И если кто-то, неважно по какой причине, скрывается от Совета 13 в Мирах Бездны, и не желает, чтобы о нем знали. Мы можем оказаться весьма щекотливой ситуации. Надеюсь, я ошибаюсь и зря себя накручиваю, но слишком много настораживающих нюансов в этом мире. Да и поведение Троицы Сларелла кажется мне довольно подозрительным. В вытянутую арку открытых ворот замка мы въехали неторопливым шагом, без остановок или какого-либо досмотра. Я настороженно замер на спине Шаарти. Готовый в любой момент накинуть на спутников защитное плетение. Из-за пронизывающих толщину стен нитей сил, великолепно маскирующих магические ловушки, легко было бы пропустить какое-нибудь атакующее заклятие, которое превратит нас в прекрасно прожаренный кусок мяса. Но нападения не случилось. Мы спокойно проехали через длинный тоннель и остановились в пустынном внутреннем дворике, Одинокую фигуру, стоящую в тени стены у подножия лестницы, я заметил только тогда, когда она шагнула вперед и молча поклонилась. Невысокий, невысокая худенькая женщина средних лет в длинном темном платье, непримечательная, сопусто... с опущенным взглядом и нечитаемой аурой. Я осмотрелся, подозрительно как-то, почему в середине дня здесь так пустынно. У нас дома постоянно кто-то носится, выполняя поручение Торна, или неторопливо занимается своей работой. Возле стоил свободно играли молодые котята, которых еще слишком рано привлекать к обучению и муштре. Служанки обязательно нашли бы повод, чтобы появиться во дворе и посмотреть на вновь прибывших. прибывших. А тут никого, здесь совсем мало народу. Или они нас по какой-то причине боятся и попрятались, ничего не понимаю. Мои спутники тоже удивленно и настороженно рассматривали пустынный двор. Ну да, похоже, ни одному мне происходящее кажется странным. Здраво будь, Шейлана! Громогласно поздоровался наш бородатый сопровождающий с неприметной женщиной и неожиданно легко для своей комплекции соскочил с волка переростка. Любопытная, кстати, разработка, хотя и нерациональная. Кошки куда удобнее. — Здравствуй, Вергас, отозвалась Шейлана и легко поклонилась. — Господин ждет гостей, я провожу. Мы переглянулись. Лейна пожала плечами и соскользнула со своего полудима. По менталу Дана с Хароном донеслась ее мысль о том, что глупо проехать так далеко и остановиться в шаге от ответов. На наши вопросы только потому, что все вокруг кажется слишком подозрительным. Я, не сдержавшись, хмыкнул, подозрительным это не то слово. Тут с каждым шагом вопросов становится все больше и больше, да и встреча, мягко говоря, чудная. Это связано с тем, что мы себя чем-то выдали, и наш гостеприимный хозяин в курсе, что мы творцы, или, или дело вовсе не в нас, а в тель, в странно напряженной. Нахмурившийся Тим, судорожно стиснувший в руках повод своего гаркраши. Как любопытно! Лейна, служанка, представившаяся Шейланой, заявила, что повелитель ждет нас в библиотеке и отказалась отвечать на какие-либо вопросы. Зато готова была провести нас к повелителю вот прямо сейчас. И кто так делает? Не умыться с дороги не позволили, не простите в туалет сходить, с корабля на бал в самом неприглядном смысле этого слова. Гад этот повелитель. В общем, он мне уже категорически не нравится. И если бы у меня к нему не было некоторых вопросов, то, пожалуй, все мои мысли были бы сейчас о том, какую милую пакость оставить о себе на память в этом очаровательном древнем замке. Хотя, может, пару привидений сообразить, воющих гремящих цепями по ночам и обожающих делать гадости смертным для антуража. Знать бы еще, как их создать. Интересно, а Керри умеет? Задумчиво покосилась на белобрысого жениха. Тут поймал мой расчетливый взгляд и ощутимо вздрогнул. И чего так нервничать-то? Я же еще ничего предложить не успела. Ладно, это можно и попозже обдумать. Кажется, сейчас намечается, что это поинтереснее. Очередной коридор закончился высоким парным створками дверей, изрезанных каким-то растительным орнаментом. Наша провожата в очередной раз поклонилась и легко прикоснулась к стилизованной розе возле резной деревянной ручки. Двери медленно раскрылись, а Шейлана отошла в сторону и согнулась в низком поклоне. Похоже, дошли, и провожать нас внутрь женщина не собирается. Странно это. Мне всегда казалось, что о приходе хозяев, гостей хозяин замка как минимум докладывать, даже если, если это те жданные, а не как мы из серии «Хуже Татарина» пожав плечами, шагнул вперед. Глупо топтаться на входе, тем более, что объяснение этих ненормальностей, скорее всего, находится именно по ту сторону дверей. Темноволосый мужчина в простом темно-сером костюме без каких-либо регалий и украшений, удобно устроившийся в кресле в обнимку со своей старинной рукописной книгой в тяжелом окладе, поднял Поднял удивительно яркие, почти неоново светящиеся глаза, печально и немного зло улыбнулся и перекипел взглядом к чему-то за моей спиной, точнее, к кому-то, ктиль. Она действительно знакома с Тёмой? Интересно, девки пляшут. — Ты? — изумленно выдохнула, словец Ларина. — Не может быть, ты же погиб. «Ну, как видишь, это не совсем так», — усмехнулся мужчина. Странные лихорадочно блестящие бирюзовые глаза с нескрываемой жадностью следили за лицом девушки. «Как же вы похожи!» Мы удивленно переводили взгляды с хозяина замка на побледневшую до синевы, до, до синевы пресветлую мать, в глазах которой разгорелось темное, все пожирающее пламя ненависти. То, что сейчас стояло рядом с нами, не было ни печальным министрелем, ни нежно улыб... улыбающейся супругой Вортона. Силь вообще перестала напоминать живого человека, всего за пару мгновений превратившись во что-то по-настоящему пугающее. Потоки сил сконцентрированы настолько, что стали видны невооруженным взглядом. Призрачными змеями обвивали ее фигуру и, словно ветер, играли с волосами. Она напоминала воплощенную деструктивную стихию, смертельно опасную, неоткратимую, завораживающую и безжалостную. А я, почувствовав эту невероятную мощь и столь же огромный гнев девушки, поняла, почему так боятся сошедших суматворцов и стараются изолировать их миры. Просто в своем безумии они слишком похожи на людей. Не только Созидатели, но и разрушителей, способных уничтожить все живое. Не понимая, что происходит, мы не спешили вмешиваться, напряженно застыв в защитном порядке, готовые в любой момент поставить непроницаемый для атакующих плетений купол. — Прежде чем развеешь меня пеплом, может, все же поговорим? — кротко осведомился примет. Поговорим, поговорим, практически прошипела творец Ларелла. из-за тебя погибла рани, мерзавец, мы все считали тебя мертвым, но ничего, сейчас я это исправлю. Мужчина как-то удивительно печально и понимающе усмехнулся и откинулся на спинку кресла, прикрывая глаза. Похоже, что сопротивляться или атаковать девушку он не собирался, не поняла. Она же реально его прибьет. До меня вдруг дошло, что, возможно, прямо сейчас потенциальный источник информации по проникновению на землю развеется по ветру невесомыми хлопьями пепла. Тиль, подожди, давай его выслушаем. Не знаю, кто он, но разве ты не видишь? Здесь явно что-то не так. Кто он? Кто он? Насмешливо и зло отозвалась Ну что ж, почему бы и не представить напоследок Харон, познакомься с прадедушкой Дарин Дер Найрен собственной омерзительной персоной, не случившийся муж моей сестры Раниэль, якобы трагически погибший много веков назад. Мы обалдело уставились на темного властелина. Муж рани, но ти же рассказывала, что он умер. Это просто невозможно, и не похож он совсем на хорону, хотя линия скул, густые черные брови взразлет. Этот наклон головы и чуть приподнятая правая бровь, когда взгляд падает на что-то забавное или интересное, требующее изучения. Неужели правда он? Это долгая история, внимательно глядя в глаза взбишенной сестре своей погибшей, возлюбленной произнес мужчина. Не уверена. Что она мне интересна? Мне интересно. Тихо отозвался Харон. И я имею право знать, что случилось. Творец Лареллы дернулась и бросила на моего друга странно раздраженный взгляд, словно не ожидала от него такого предательства. Многие мгновения поколебавшись, она все же сдалась. Что же говори? Я готова немного подождать. Дарин повела рукой, предлагая нам присесть, и вежливо, словно мы старые знакомые, зашедшие в гости, предложил напитки. Я невольно тряхнула головой. Это про ко... просто какой-то театр абсурда. Неслышно проскользнувшая в двери Шейнана поставила на стол поднос полудюжиной крушечных полупрозрачных чашечек из странного материала, напоминающего янтарь и изящный чайничек, источающий дивный аромат. успокаивающий сбор, насмешливо уточнила Тиль, явно опознавший напиток. Думаю, не помешает, легко пожал плечами темный властелин. Издеваешься? Ну что ты? Просто хочу дожить до конца разговора, отозвался мужчина, вызвав у неце, зубом не скрижет. Нет, он точно какой-то адреналиновый наркоман. Вот зачем он тиль злит? А почему в замке никого нет? Вмешалась я, решив слегка снизить накал страстей. Потому что не хочу, чтобы мои люди пострадали во время общего нашего общения. Мило улыбнулся мужчина. Да уж, перевела тему. Вздохнув, решила пока больше не вмешиваться, а то, похоже, только хуже делаю. Пока тиль мерилась взглядами с Дарином, я решила осмотреться. Большой зал с высоким потолком и красивыми остроконечными арками окон, украшенных витражами, резные книжные полки вдоль стен, заставленные книгами в кожных, украшенных металлическими уголками окладах, свитками в тубусах, и какими-то сувенирами или артефактами. Очень спокойное и уютное место. В центре овальный столик, окруженный мягкими и удобными даже на вид креслами. Дарин сидел во главе стола напротив дверей, аккуратно положив старинный талмуд на столешницу рядом с бокалом красного вина. В центре стола, притягивал взгляд, светился и разбрызгивал солнечные зайчики, Поставлены Шейланы чайный сервиз. Мысленно пожав плечами, я скользнула в ближайшее кресло и потянулась к чайнику. Пить после дороги хотелось просто нестерпимо. В конце концов, если бы тут было что-то опасное или ядовитое, Кири бы предупредил. Устроившись поудобнее, сделала крошечный глоточек из чашки. М -м «А вкусно! Похоже, семейные разборки будут длиться долго». За столько веков претензий должно накопиться со средних размеров гору, так что лучше тихонечко посидите, и послушать. Глядишь, чего важное в сердцах выскажу. И тиль. она, конечно, в бешенстве, вот только подозреваю о том, что с этой бездной из дневников не все так просто, она знала, знала и промолчала. Рядом плюхнулся Кертен и потянул к себе чайник с ароматным травяным сбором. Не знаю, как насчет успокоения, но жажду он утоляет отлично, а скандал в это время набирал обороты. Вообще, присутствовать на семейных разборках творцов не самое безопасное времяпровождение, но и попытаться сейчас тихо покинуть помещение означает привлечь к себе лишнее внимание. Так что лучше тихо сидеть где-нибудь в уголке и не отсвечивать, но и защитный купол держать не готовит, мало ли что а пострадают, как всегда, невиновные. Собственно, польстились на местное угощение только мы с Кери. Бортон был рядом с Тим, Харун, как лицо заинтересованное, не желал отвлекаться на чаепитие, а Сирин, хоть и устроился рядом с нами в кресле, все внимание уделил любопытному диалогу творцов. Ну да, интриги наши все, а мне было ужасно неловко. Словно мы В замочную скважину подглядываем. Да и Киртен, похоже, предпочел бы быть подальше от этого места, где выясняют семейные отношения в зазленной динамурге. Спустя полчаса возмущенной Тим и язвительных летских ответы Дарина сменились относительно нормальным диалогом, точнее, монологом. Кажется, мы наконец-то узнаем, что произошло много веков назад. Переглянувшись, Мы с Киртеном приспустили защитный купол, печально окинули взглядом побитые в порыве чувств витражи и разбросанные книги, а потом обратили все свое внимание на настороженно застывших напротив друг друга рот синячков. Предлагаю присесть и спокойно поговорить, вздохнул Дер Нейрен. Может, я, конечно, и ошибаюсь, но ни преступником, ни особым безумцем он не выглядел. Тиль-Леринель фыркнула, но мгновение поколебавшись, все же подошла к свободному креслу рядом с Керри и позволила мужу поухаживать за собой. Вортон сел слева от супруги и ласково погладил ее по напряжению, сжатой на подлокотнике руки. Дарин вернулся на свое место во главе стола, подхватил бокал с вином, машинально покрутил его в руке, собираясь с мыслями, и довольно неожиданно выдал. Тиль! Я, конечно, всего лишь творец-универсал, но, кажется, я никогда не давал повода считать себя идиотом. — О чем ты? — удивилась девушка, явно сбитая с толку таким началом рассказа. Демюрк вздохнул, сделал крошечный глоток темно-алого вина и задумчиво уставился в глубину бокам, словно забыв о нашем существовании. Мы сидели молча, давая возможность собраться с мыслями. Однажды вечером... В начале нашего восьмого курса Ренель ушла из моей комнаты в общежитии, сказав, что ей нужно поработать в лаборатории, но через, пол, через полчаса снова постучала в дверь. Я немного удивился. Ты же помнишь, какая она была увлеченная? Раз пришла в голову очередная гениальная идея, то не успокоится, пока не проверит ее на практике. Но, честно скажу, я был слишком рад тому, что она вернулась и не стал задавать вопросов и не сразу понял, что Рани какая-то странная. Это была она, я бы ни с кем ее не спутал, ты знаешь, но уходила от меня улыбающаяся, светящаяся от счастья, увлеченная и немного азартная девушка. А в комнату вошла она же, но словно погасшая, будто кто-то убил тот свет, что сиял в ее глазах, и целовала она меня, как в последний раз. Я не понимал ее странного отчаяния, но Рани не давала мне ни малейшего шанса остановиться и задать вопросы. Это была необъяснимая и горькая ночь. Она тихо ушла под утро, так ничего не сказав. А на следующий день она слово улыбалась и рассказывала о чудесной модификации кедра, подходящего для высокогорных лицов ларелла. Дарин поднял взгляд и внимательно посмотрел на застывшую скрыть литей. Вортон, устроившись рядом, Мягко поглаживала ее по руке, но кажется, что супруга даже не замечала молчаливой поддержки. Ты можешь и дальше считать меня мерзавцем, Тиль, но, как я уже сказал, я не идиот. И думать я умею. Осторожно выяснить, что ранее всю ночь провела у себя в лаборатории, особого труда не составило. Но ошибиться я не мог. Ночь со мной тоже провела ранее, Однако раздвоиться она не могла. Потребовалось пара недель напряженных расчетов, чтобы судить круг гипотез о причине ее раздвоения до нескольких жизнеспособных версий. После проработки осталась одна, самая невероятная – временная петля. Это смертельно опасно, я знаю, но только в эту теорию укладывались все факты. Но я никак не мог понять причины столь отчаянного поступка. Зачем Зачем моей невесте так отчаянно рисковать своим даром, а то и жизнью? И тогда я начал искать эти причины. С учетом того, что мне приходилось скрывать свои исследования, времени это заняло довольно много. Но наиболее вероятный ответ я все-таки вычислил. И он мне крайне не понравился. И что же за ответ ты нашел? Настороженно отозвалась тень. Все просто. В будущем меня убьют. Безмятежно улыбнулся мужчина. «И ты решил спрятаться?» «Не совсем», — усмехнулся Дарин. «Я решил дать убийце то, что он хочет, а самому понаблюдать и вычислить заказчика. Ты же знаешь правила? Временные петли нельзя рвать. Если бы я попытался предупредить Рани, то, скорее всего, она бы погибла или выдавила». «И что ты сделал?» — полюбопытствовал Харон, явно увлеченный историей. Впрочем, мы все слушали рассказ, словно завороженные. Создал собственно марионетку и стал ждать нападения. «Марионетку?» — удивительно переспросила я. «Да, помнишь, мы в сортаре Тора с Дариелем на вечеринку отправляли?» — тихо пояснил Керри. «Ну, во время шутки». Сирин на мгновение замер, явно что-то сопоставил, а потом бросил на нас какой-то подозрительно ласковый взгляд. Блин, ну вот что у некоторых за привычка длинные уши греть? Надо будет Тора предупредить. Хотя странно, неужели советник действительно проверял, где находились мои друзья во время его романтического с Лини... свидания с Линиэлем? С этого станется. Впрочем, сейчас не до последствий старых шуток. Насколько я помню, количество энергии для создания марионетки творения и творца не сопоставимо, не сдержалась я. — Да, — кивнул Дарин, — пришлось выкупить все танны, до которых удалось, удалось дотянуться. И ежедневно сливать заготовку, весь личный резерв. Это серьезно подкосило мои силы и финансы. Я всего лишь универсал. В этом была моя беда и мое спасение. А дальше потолкнула я задумавшаяся мужчину. Дальше, дальше все просто. Достаточно было поделиться с друзьями своими планами на ближайшие каникулы. Все знали, что я помогаю ранее искать новые интересные растения для ларелла. Так что никто не удивился тому, что я собираюсь в одиночку пробежаться по соседним ареалам. Лучшего приглашения для убийц и быть не могло. Естественно, они заинтересовались. Ну а то, что в портал шагнула моя марионетка, это уже тонкости которые их не касались. Я же обезопасил себя скрывающими ауру артефактами, примерно такими, как у вас и у одного из ваших остроухих друзей. Я остался в своей лаборатории следить за ситуацией и направлять действия Дарина. Остроуху Кавуа, задумчивый взгляд дверь на Ирена, был весьма недосмысленно и красноречиво на Сирина. — Хм, а ведь точно! Он же постоянно меняет амулеты, скрывающие ауру. Даже со мной как-то одним поделился. Его собственную ауру я ни разу не так и не видела. Он, кажется, даже спит с амулетом. Как-то раньше я особо не задавалась вопросом «почему». Сирин безмятежно улыбнулся и едва заметно поклонился. Дарин хмыкнул. Но он на объяснениях, не стал. — Любопытно. Но сейчас речь не о том. «А что было дальше?» «Дальше, юная леди, меня убили!» Безмятежно улыбнулся мужчина. «И ты, ничего нам не сказав, просто куда-то спрятался?» Снова заводясь, прошепел творец Лорел. «Тиль, я не мог рисковать жизнью Рани. «Или ты забыла правила временных петель?» «Ты не мог дать понять мне, я бы удержала сестру!» И она не вернулась бы назад, и я бы не получил предупреждения, петля, бы разорв... петля была бы разорвана. Дальше продолжать? Ты... Ты мог сообщить нам о том, что жив сразу после того, как Рани вернулась? Именно так я и собирался поступить. А до того времени вычислить, кто же является заказчиком моего убийства. И почему? Я, конечно, происхожу из древнего рода, но мы уже очень дош... давно отошли от политики, и потеряли былое влияние. Кому могла понадобиться моя смерть, я не понимал. — Выяснил? — выяснил, — помрачал мужчина. — Кто? А сама еще не догадалась? — зло хмыкнул Дер Найрен. — Неужели? Не может быть? Таймир вер, Калас? Да, нынешний глава Совета Тринадцати. Это серьезное обвинение подал голос, накмоливший брови я ему мешал. спокойно ответ отозвался мужчина. И у него были планы на Рани и тирь. Он не стал рисковать, убирая меня на территории академии, ведь это повлекло бы за собой серьезное расследование, которое вряд ли удалось бы замять даже совету. Так что он просто дождался, когда я уйду порталом в соседний орел, и проследил, чтобы его наемники избавились от помехи, лично проследил. — Хочешь сказать, что ты видел его собственными глазами? — Нахмурилась ты. — Видел глазами своей марионетки. — Поправил ее Дарин. — Вот как? Тогда неудивительно, что расследование твоей гибели, инициированное Советом Тринадцати, не увенчалось успехом. — Дарин, я все еще зла на тебя, но мне нужно немного времени, чтобы обдумать то, что ты рассказал. У тебя по-прежнему взрывной характер, в отличие от рани, Но ты всегда была справедлива. Тихо рассмеялся Дер Найрен. Я был уверен, если выживу после нашей первой встречи, то ты как минимум выслушаешь меня. Я тебя еще не простила, — возмутилась Тель. Достаточно, если ты просто обдумаешь мои слова. Обещаю. Правда, я так и не поняла, почему ты не сообщил нам о том, что жив после того, как сестра замкнула временную петлю. Не думай, что я забыла о том. Завтра расскажу в подробностях, если желаешь. Вдохнул Дарин. Полагаю, вы устали с дороги и хотели бы принять ванну, поужинать и отдохнуть. Я невольно кивнула. Еще надо обязательно проверить, когда. как там Тига. Да и ванна с отдыхом были бы нам. Письма, кстати. А еще ужин. Мой желудок предательски заурчал, услышав волшебное слово на букву «У», вызвав этим тихие смешки окружающих. — Чего смешного-то? У меня молодой растущий организм. — Ну да, быть уже поздно, но сейчас я готова и вшир немножечко подрасти. Желудок снова согласно уркнул, подводя итог к сегодняшнему разговору.